Глава 2. На завтра, 2 марта 1930 года, утро просачивалось сквозь ставни полосами тени и света. Из темноты вздымался гардероб. Рукомойник стал бледно-голубым, вчерашняя вода в чашке сияла. В свете дня обнаружился также эмалированный стул, на котором задремала сиделка, уронив подбородок на грудь. Тускло блестели ее черные туфли Оксфорды и гладкие волосы спящего пациента. Свет согрел голые половицы и замешкался на тумбочке, собравшись лужицей на открытом развороте жизни Колумба. В изножье кровати мелькнул проблеском рыжий кот. Полевые цветы в кувшине на тумбочке тянулись к свету. Над узкой кроватью сверкала золотомовальная рамка «Мадонны», Засунутый между ней и стеной пучок сухих пальмовых листьев с прошлой Пасхи всеми фибрами тосковал по зеленому хлорофилу. Снаружи день падал подобно взгляду древнего провансальского бога, хаотичным благословением всего подряд и ничего в особенности. Дул ветерок, поднятый тяжелыми веками этого самого бога, вздымающимися и опадающими. Ветерок почти унес белье с веревки, натянутой в саду, но выбежала добросердечная паденщица, все поймала и прижала прищепками: две обширные женские нижние рубахи, батистовые панталоны и мужские кальсоны из Англитех. Англия с французского. Далеко внизу, под виллой и склоном, на котором она стояла, пульсировало море. Однако яркий сверкающий свет побережья здесь, наверху, слегка укращался ранним часом, нежной нерешительностью марта и памятью весны о битве с зимой. Земля была еще холодна, как роса. Изгнанник лежал на боку. Дыхание отлело в груди медленным пожаром. Ему отрывками снились лодочки, у каждой на корме нарисован широко распахнутый черный глаз — Наконец, флотилия нашла его, всплыла со стен подземных этрусских гробниц, которые он когда-то исследовал в Тоскане. Сегодня утром лодочки пришвартовались у пристани его кровати. Он лежал успокоенный, глаза — ямы тени. Голова усыхала, превращаясь в череп, рыжая борода потускнела. Кот, единственный постоянный обитатель вилы, учуял болезнь приезжего — и, отринув холодность, свернулся клубком у него в ногах. Подушка служила утешением. Она путешествовала с ним сначала в адскую астру, а оттуда сюда, на виллу Робермонд, нынешнее съемное жилье. Фрида и Барби уговаривали и уламывали, и первого марта после тряской поездки в такси по холмам на запад от Ванса они, наконец, водворились сюда. Он медленно всплывал ото сна. Подушка под щекой все еще пахла диким тимьяном и сосновой смолой из лесов позади их прежней тосканской виллы-фермы «Меренда». Сколько времени прошло? Год? Два? Вилла была квадратная, солидная, респектабельная, с мраморными полами. Он заплатил 25 фунтов за аренду главного этажа «Пиано нобели на целый год, и это был самый безмятежный их дом – На вершине крутого холма, над четырехсотлетними полями, уходящими вдаль во все стороны серебром, оливы и золотом, пшеница, размеренными и прекрасными, как ренессанный пейзаж работы старых мастеров. Перед вилой стояли группами зеленовато-черные кипарисы, словно стражи его одиночества. Ряды ракитников в поле, усыпанные желтыми цветами, испускали теплый, мягкий, странный запах. На задворках ждал лес, ждал каждый день, начиная с восьми утра. Обильно пестрели дикие цветы. На окрестных полях темнели точки крестьянских хижин, жилища контадини местных издольщиков, будто сложенные из палочек. Соседи кивали при встрече, но никто его не беспокоил. Никаких иностранцев очень редкие гости. Большинство их отпугивал неприступный склон. День ото дня он не нуждался ни в чем, кроме рукописи ее благосклонности. Была, конечно, и Фрида. В полдень за обедом она служила благодарной аудиторией для каждой новой главы. После обеда во второй половине дня он писал картины. Тоже отличная компания». Время от времени приезжала погостить падчерица Барби, уже взрослая женщина. То было блаженство, или, во всяком случае, максимальная степень счастья, какую он себе позволял. Но потом он заболел, и прежняя болезнь ужесточилась, и он вдруг возненавидел меренду, точно так же, как любое другое жилище, где недуг его настигал. Под конец ему уже не терпелось оттуда убраться». В полусне, под надзором сиделки-англичанки, его ноги снова скользнули в старые сандалии с веревочными подошвами. Полотняная шляпа с широкими полями, чтобы глаза были в тени, когда он сидит и пишет позади вилы меренда. В ту последнюю осень в Тоскане он отправлялся в лес каждое утро и, садился, подложив подушку под зад, опираясь хребтом на пинию и рука бешено летала по странице, опровергая предсказания врачей. Роман, в который перекачиваешь собственную жизнь, оживает. Он чувствовал напор сюжета, текущего в строках, как кровь в жилах, как молоко в груди, как сок под корой дерева. Ящерки пробегали по его ногам, птички прыгали, не обращая на него внимания. Двигалась только кисть руки. Когда поднимался ветер, ствол сосны за спиной изгибался, упругий и мощный. Фиалки с синими тенями расползались у ног. Мох дышал, булькал ручей, каймленный дикими гладиолусами, носящий имя давно забытого святого. На ветке над ручьем висела жестяная кружка для путников и набегавшихся пожаре детей. Изгнанник этого не замечал, но каждое утро священник в черной сутане кивал ему на ходу, спеша через лес, служить мессу или благословлять снопы. Иногда в подлеске пробегала собака, трещали цикады и в окрестных полях пели девушки жницы Далеко внизу, в пойме Арно, лежала Флоренция, прекрасная головоломка глиняных черепиц, кипарисов и ярких колоколин, а в центре этого вечного мира выселся собор, благодушный и немногословный. Как там он писал Секеру, пока роман толстел с каждым днем? «Это немножко революция, немножко бомба». По прибытии в Робермонт, после побега из адской астры, Фрида с нехарактерным образцовым трудолюбием принялась распаковывать вещи. Застилая ему постель, она показала кровяные пятна на подушке, но он не дал забрать подушку ни Фриде, ни домработницы и жена счастливо-безалаберная и здесь, как везде, не настаивала, несмотря на безмолвный шок английской сиделки. Вместо этого Фрида сбросила туфли, вытянулась на прохладном мраморном полу и велела Барби позаботиться обо всем остальном. В любом другом коттедже, доме Вилли, он немедленно принимался за работу — Драил полы, подвязав подтяжки к поясу, разбивал грядки для огорода, белил стены, мастерил полки, вешал занавески, варил варенье. Обо мне говорили, что характер у меня женственный. В противоположности ему Фрида никогда не уступала буржуазным условностям. Если могла вместо этого растянуться на солнце или на прохладном полу, или сесть за пианино, играть и пить. Она говорила, что знает, в чем смысл жизни, и муж одновременно любил и презирал ее за это. Он любил шутить в разговоре с друзьями, что они вдвоем составляют одно большое выючное животное. Он был животным, а она — вьюком. Пора. Сиделка вытащила его из полусвета сна. Пощупала бешено скачущий пульс на запястье. Заглушила жалобы термометром, засунутым под язык. Жестоко избила подушку и валик, чтобы слушались, принимая нужную форму. Все это время ее косящие глаза старательно, хотя и беспорядочно, увертывались от его взгляда. Он подумал, что, может быть, грубо обходится сиделкой. Не кричал ли он на нее? Возможно. Он почти не знал. Он был слаб, как ягненок. Но у него удачное тело, несмотря ни на что. Хорошее тело, энергичное и жилистое. Как сказал один врач Фриди, он уже много лет назад должен был умереть, но упрямство помогло ему продержаться до сих пор, достигнуть почтенного возраста, 44 лет. Он просто так не дастся. Сиделка потянулась к ручкам ставень, почти задев его волосы на крахмалиной грудью. Он ощутил смутное инстинктивное желание повернуть голову, открыть рот и присосаться но вместо этого скрючился в приступе кашля. Он трясся вместе с кроватью. «Для чего это все?» Пробормотал он, лишенный дыхания, лишенный груди, обращаясь к комнате в целом. Легкие жгло еще сильнее. Он хватал ртом воздух, как рыба. Со стены смотрела на его конвульсии Мадонна, копия с картины Рафаэля. «Он знает эти глаза, знает». Сиделка англичанка подала ему чашку со свежей водой. Миссис Лоуренс с дочерью часто затушли на рынок по собственной инициативе, сообщила она. Ответить было нечего, болели ребра. Она уговорила его встать, точнее скрючиться, повиснуть на опоре рукомойника, чтобы обмыть липкое от пота лицо и почистить зубы. В квадратном зеркале он медленно собрал себя по частям. Грязно-рыжие волосы, нос картошка, узкий подбородок, скрытый золотистой бородой, мелкие желтеющие зубы и плоские, залитые болезненным румянцем равнины щек. Он сказал себе, что это лицо дворняги, лицо плебея, облагороженное лишь вызывающим взглядом глубоко посаженных глаз. Он заметил с необычной отстраненностью, что зрачки у него расширены, вероятно, от жара и развернулся, чтобы сквозь стеклянные двери балкона увидеть оливы и равнодушное море. Затем снова упал в постель, и сиделка подстригла ему волосы и бороду. За ним так ухаживали и другие женщины. Мать, сестра Ада, Фриди нельзя доверять ножницы, и однажды, всего единожды, Эр. Уже почти десять лет прошло. Разве это может быть? Закончила сиделка тем, что расчесала ему волосы и пригладила их ладонью. Какое счастье, какая роскошь, чужие прикосновения. А еще он подумал, может, меня загодя готовят к похоронам. Гораздо легче обиходить человека, если он сидит. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо». В глазах стояли слезы. Он сморгнул и увидел в нагрудном кармане синей хлопчатобумажной куртки, которую носил в постели, веточку мимозы. Пижамы были одеянием для распущенных, опустившихся людей. Он себе такого не позволял. Кто сунул мимозу ему в карман? Фрида? Барби? Подарок. Он снова взглянул на сиделки, на груди и присмотрелся к часам, висящим на цепочке вверх ногами. Они пристегивались к крахмальной броне, маливым значком. Цепочку можно было втянуть в корпус. Красная секундная стрелка громко тикала. «Когда?» — невнятно спросил он. В жабрах курсировал морфий. «Сегодня воскресенье», — ответила она. «Сейчас половина одиннадцатого». Но он вовсе не это имел в виду. Она смотрела в сторону, тикая. «Где они нашли сиделку-англичанку?» Она совсем не походила на бабочек, порхающих вокруг больных в санатории, обладательниц приятных личиков, призванных одновременно завлекать и бодрить. Сиделка была принципиально иным созданием. Деловитая, с непроницаемым лицом, косящая на один глаз. Его мозг запекался в печи черепа, а сиделка тикала, сидя на стуле, как маленькая бомба с часовым механизмом. Может, ее подослал этот байстрюк, министр внутренних дел, чтобы ликвидировать его, Лоуренса. После переполоха в парламенте он на такое способен, и любой из седовласых старцев тоже. Внутри взорвался кашель. «Англия», — сказал он в потолок, — «невозможно». «О да, безусловно», — отозвалась сиделка и скосила глаза окрест-накрест вероятно, чтобы избежать его синего, как пламя газовой горелки, взгляда. Он отвернулся к стене. «Сиделка все равно не поймет», — сказал он себе, даже если бы у него хватило пороху на объяснение. «Англия невозможна не из-за его болезни». По словам нового врача, он теперь дышал единственным легким. «Англия невозможна, потому что это она его пожирает». А Вовсе не чехотка и никакой-либо из его самостоятельно поставленных диагнозов. Застой в легких, хастма, ла грипп, чертова хандра, слабая грудь, неудачная полоса, мерзкая зима, небольшая пневмония, итальянская простуда, проклятый кашель. Он умирал от уныния, от поражения, от разбитого сердца. Это Англия его убивала. Любовь к Англии, ненависть к Англии, будь она проклята. «Будь прокляты эти соотечественники с отсохшим воображением и иссохшими яйцами! Будь проклята его собственная душа за то, что так рвется туда! Я англичанин, и моя английскость составляет самое мое видение!» Больше всего на свете он жалел увидеть лиственницы из своего детства. Они из Джесси и иногда с Аланом, ее старшим братом, выходили с позаранку из Иствуда, и шли пешком в Оутстендвилл. Путь занимал три часа, и под конец они умирали от голода. Их гроши, сложенные вместе, составляли богатство. Хватало на буханку хлеба, которую они тут же принимались кромсать складными ножичками. Закончив, они и трясли оставшиеся во фляжках капли молока, пока из тех не сбивался потрясающей красоты кусочек золотистого масла. «Хватит разве что на корочку хлеба», но случайный прохожий решил бы, что они сотворили золото и свинца. Так радовались они своему успеху. Утальев голод, они погружались в мысли. Почти безмолвно сидели на стене у моста на въезде в деревню, наблюдая, как несется внизу сверкающий дырент. К харчевне у моста подкатывали бреки, нагруженные добычей богачей-охотников». Он всегда жалел фазанов, выращенных только для того, чтобы их застрелил какой-нибудь толстяк после сытного завтрака. Затем они переходили на другой берег, чтобы затеряться на зеленых тропинках леса Шайнинг-Клифс, вопя право охоты, право охоты! Лес стоял тут испокон веку, и им было все равно, кому он принадлежит богачу или богу. На самой вершине холма у хорошо знакомого тысячелетнего Тиса они в изнеможении падали на землю, весной еще покрытую ковром сосновых иголок, оставшихся с предыдущей осени. Джесси всегда вставала первой и отправлялась на поиски провизии, как она это называла. Следом поднимался Алан. Он садился с ножом в руке и начинал выстругивать палочку, а сам Лоуренс тем временем вытаскивал альбом и принимался рисовать лиственницы. В дальнем краю, на одре болезни, женские цветы лиственниц снова взрывались розовыми факелами. Вздымались мужские соцветия, бледные и кремовые. Деревьям было больше двухсот лет, когда их срубили. Сестра Ада рассказала об этом, когда он последний раз приезжал в Иствуд. Упомянула, как старую и всем давно известную новость – что их свалили давным-давно, в самом начале войны, как и все остальные деревья в здешних местах по деревенту и в долине Эмбер. Ада сказала, что вся древесина пошла на подпорки и настила окопов, на деревянные кресты и гробы. Лес Шайнинклифс оголили, содрали одеждой, как с женщины во время войны, и счастливые призраки его юности погибли вместе с лесом. Слишком много пафоса, слишком много печальной красоты, уходящей старины, которой на смену не приходит новое. Сердце Англии продолжает биться, но лишь потому, что обрубки прижгло войной. У англичан все больше вещей, большие дома, гордые, ватерклозеты, мягкая мебель, новые автомобили, но англичане больше не умеют чувствовать себя живыми. Придет день. Он знал, что придет, когда они начнут грызть у дела, жаждая новой битвы, еще одной войны, чтобы трагично, чтобы кровь бросилась в голову. И чем скорее, тем лучше. Очередное поколение принесут в жертву какому-нибудь новому смертоносному вранью. А седовласы и старцы тем временем будут подписывать декларации и договоры, нести высокопарную чушь в клубах и залах. Ничего не изменится». «Чернь будет ломать шапку и делать книгсоны, выражая почтение ради куска хлеба». «Господи, сохрани мир от седовласых старцев! Он, Лоуренс, никогда не станет одним из них, хоть какое-то утешение. Лучше отдать свою жизнь, чем сберечь ее на сырье для некрологов. Книги выскребли из него все нутро и отбросили пустую оболочку». С этим можно жить, с этим можно умереть, но вот если отбросят его книги, это будет невыносимо. Его последний роман, его английский роман, его мерзость, его высер, его почкотня уже конфискована по ту сторону Ла-Манша, как и рукопись его нового сборника стихов. Британские таможенные власти и генеральный почмейстер выразились недвусмысленно. Он находится в полной милости правительства, а на таковую рассчитывать не приходится. Почти 15 лет назад весь тираж «Радуги», все 1011 экземпляров, сгорели, улетели дымом в небеса. Он отправил рукопись своему литературному агенту, излив душу в сопроводительном письме. «Надеюсь, книга вам понравится. Надеюсь также, что она не слишком непристойна». Мое сердце обливается слезами, когда я ее перечитываю. О приказе на уничтожение он прочитал в газете «Манчестер Гардиан» на завтра после того, как книги пошли в костер. Потом, прошлым летом, в июле 1929 года, случилось другое несчастье. Его акварили и картины маслом, обнаженную натуру, изъяли из галереи Дороти Уоррен в Мэйфере. Гнев вызвали волосы на лобке но ведь они есть у любого взрослого человека в чем же преступление тринадцать тысяч человек успели увидеть его картины прежде чем явилась полиция как жарко как ужасно жарко где сиделка что уже лето неужели он пропустил весну где он надо ехать в альпы он твердо решил там будет прохладно в горных ручьях даже у разгар лета ледяная вода чистый воздух. Всего лишь месяц назад... Месяц ли? Что он на сейчас? Министр внутренних дел выступил в палате общин, обличая его автора печально знаменитого романа. Вслед за этим его литературный агент прислал телеграмму. Почти наверняка уайтхолли внесли Чаттерли в черный список, засекреченный, так что это нельзя спорить в суде. Удар был двоякий. То, что черный список тайный, означало, что об этом не могут написать газеты. Роман просто задохнется без притока воздуха, подобно автору с его слабыми и легкими. Потом от агента пришла новость еще хуже, хотя куда уж хуже. Ни один человек в Лондоне не мог гарантировать, что автора и распространителя романа не арестуют по возвращении в Англию. А если я вернусь в ящики, вопрос, телеграфировал он в ответ. «Как жарко! А ведь он даже простыней не накрыт!» Он горел в лихорадке. «Сиделка!» — позвал он. Цветы в кувшине беседовали между собой. «Чему быть, того не миновать!» Перед смертью его последними словами будет «Чему быть, того не миновать!» «Унесите их!» — сказал он, и непроницаемая английская сиделка позволила себе нахмуриться, — Но нет, теперь он вспомнил. Это слова Конни, его Констанции, его печально знаменитой леди Чаттерли. «Чему быть, того не миновать», — говорит она в самом начале своих злоключений, а теперь в самом конце его злоключений. И, умирая, человек произносит те же слова «Чему быть, того не миновать». Богоматерь смотрела со стены, повернув голову к нему. Глубоко посаженные глаза сияли со страданием. «Может быть, она поймет, эта тумбочка у кровати переживет его, так любившего жизнь. Проклятая тумбочка в спокойствии столярных сочленений, проклятый прочный стол у чудесного окна, проклятый гардероб во всей своей весомости и внушительности». Даже кувшин с потеками глазури, в котором стояли цветы, был невыносим. Глазурь лучилась. Он чуть не разрыдался от этого зрелища. Порой часа в два ночи его так мучил кашель, что он застрелился бы, будь у него пистолет. Но вот эта пронзительная красота обыденного его прикончит. Он знал отчаяние, глубокое отчаяние, но оно ничтожно в сравнении с сегодняшним внезапным сияющим осознанием жизни, которое продолжается в прекрасном и проклятом невидении о нем, умирающем. Английская сиделка послушно забрала кувшин с цветами. Лоуренс наблюдал, как она растерянно бродит по комнате и, наконец, ставит кувшин у подножия гардероба. Не вслух ли он выругался? — Возможно. Взвизгнула петля дверцы. Сиделка сложила и повесила в гардероб его брюки. Вешалка бесполезно стукнулась о продольную перекладину. Сожжет ли она его вещи потом? На задворках адской астры каждый день пылали костры, в которых горели смокинги, платья и ночные рубахи. Он бы подал петицию о помиловании своей вельветовой куртки и шляпы. Но какой смысл? Опять замерцала знакомая галлюцинация. Он видел ее на письменном столе, за которым никогда не писал. Его собственное тело, подобное пустому, бесполезному листу бумаги, пять футов девять дюймов в длину, голое, худое, как на картинах «Эль Греко», сверхъестественно бледное, его белое пламя погашено. — Где Фрида? — Санджело со своим «Иль Капитаном? Не исключено. Чем меньше жизни оставалось в нем, тем больше, кажется, пребывало у нее. Перед ним возник сэр Клиффорд Чаттерли, парализованный в инвалидном кресле. На самом же деле Клиффорд не мог обойтись без жены, ни единой минуты. Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться по дому, да, ездить по парку он умел сам. Но оставаясь наедине с собой, он чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна быть рядом, она возвращала ему уверенность, что он еще жив. В груди ужасно булькало. Английская сиделка с усилием отворила окна, и кот, прикорнувший у него в ногах, проснулся и сел. Снаружи под стрихой визжали стрижи. Он вспомнил, что стрижи создают одну пару на всю жизнь. И еще они пронзительно свистят, будто визжат. От этой мысли он рассмеялся, что всегда плохо кончалось для его ребер. Он с усилием тянулся к жестяной кружке с водой. Когда судорога прошла, он попросил сиделку вернуть цветы на место. Все-таки анимоны, неплохая компания, рядом с ними он будет не так одинок. Он уже много недель не испытывал голода, но сейчас, похоже, возжаждал чего-нибудь, чего угодно, бесстыдно-фиолетовых цветов, женских губ, сладкой мякоти инжира, пьянящего запаха розы. — У вас жар, — сказала сиделка, осторожно промокая его лицо холодной мокрой тканью. В этот миг он мог бы жить единым прикосновением английской сиделки. В следующий раз он проснулся полусидя, отпертый подушками и напоенный. Ему было значительно лучше. Сиделка предложила сыграть в двадцать одно. Но он отказался. Его ждали жизнь Колумба и новый свет. Кот лизал ему щеколотки, Со стены зорко знающий смотрела Божья Матерь. «Однако до Колумба ему нужно поработать», — сказал он сиделке. Он попросил чайный поднос, который служил ему письменным столом в постели. «Где заметки, сделанные на прошлой неделе? Разве он не начал писать рецензию? Никто не верит в собственную смерть». Он продолжил начатый текст. «Мистеру Гиллу не дано таланта писателя. Он примитивный и грубый дилетант. Еще в меньшей степени он обладает даром мыслителя в плане умения рассуждать и аргументировать». Английская сиделка распахнула окно, а ее пациент опять задремал, вспоминая вид, который открывался с филы Миренда. Каждый год в мае золотистые поля пшеницы завораживали его. Они были подобны звериной шкуре, взъерошенной ветерком. Стебли гнулись под тяжестью зерен, наполняя воздух ароматом. Через месяц на полях лежали перевязанные снопы, словно тела спящих, а потом явились девушки с корзинами и отнесли их домой. В тот вечер, без нескольких минут десять, он проснулся с ощущением, что его раздирают. Голоса, высокие и низкие, взмывали и падали у изножья кровати, накрывали его и опадали. Просто не под ним, промокли от пота, и прилив быстро надвигался на галичный пляж. Вода скоро подхватит его лодочку, выброшенную на берег. И что тогда? Но он отвлекся. Взгляд упал на камень, блестевшую ног. Он смотрел со стороны, как наклонился, поднял камень и вытер досуха. Это куриный бог с протертой волнами гладкой дырочкой. У него когда-то был такой. Где? Он закрыл один глаз и прижал камень к другому. Он увидел мать, она помогала ему с латинским уроком. Нил дисперандум. Не отчаиваться. Милая Джесси в давнем Иствуде декламировала слова их любимой героини Мэгги Талливер. «О, Том, пожалуйста, прости меня. Я не могу этого вынести. Я всегда буду хорошая, всегда буду все помнить. Только люби меня, пожалуйста. Том, милый». Сестра Ада учила его варить варенье. Равное количество сахара и фруктов. Даже малютка Мэри из грейтэма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 «Я везу его домой, в Вашингтон, в Вашингтон». В ушах гремели слова, все больше и больше слов. «Холмы Сассекса, там была ее Англия». Сидя в Италии под сосной, он начертал на бумаге слова, составляющие эту фразу, и вместе с ними породил ее. «Дорогая Эр, я...» И сейчас здесь, в незнакомом месте, она словно бы на миг вернулась к нему. Розалинда будто шагнула с белой страницы снежного сасокского склона, где он впервые увидел ее январским утром много лет назад и подумал, что она порождена сном самого холма, роза лицом открытая, улыбкою к небу. Вода и кровь бурлили у него в легких. Он не слышал, как закричала Фрида. Были жизнь, тело, вес, секс, аппетит, любовь, изумление и страх... А теперь остался лишь сосуд, латчонка, что болталась, как пробка в прибое. Течение стремительно подхватило ее и его вместе с ней. Ни компаса, ни весла, ни карты. Он вынул из кармана камень и посмотрел через глазок, но увидел лишь обсидиановую тьму. «Шлеп, шлеп», — плескались волны. Он, наконец, стал чем-то отдельным, чем-то неотделимым, чем-то за пределами языка. «Где же звезды? Неужто и они покинули его, приняв за мертвого?» Забытье приходило и проходило. Он не чувствовал голода. Все стремления угасли, подобно самим звездам. Он понял, что конец бесконечен. В этом истина вещей, истина с большой буквы. Его несло по воле волн, и глаз куриного бога был слеп. Он спал, видел сны, дрейфовал, просыпался потом спустя много времени или прямо сразу откуда ему знать некая ось мира накренилась схлестнулись потоки измерений волна приподняла его лодчонку, и он увидел тусклый проблеск на краю ночи береговую линию что сама вытачивает себя терпеливо и медленно как режут по слоновой кости слабой царапины зари последнее слово первое слово новый C'est vieux.